Моим родителям Элизабет Хейр и Алве Чемберсу Хейр и моей дочери Сейдж Анетти Грин с любовью. Глава первая. 3 января 1844 года. Письмо, написанное 60 лет назад человеком, которого уже почти 40 лет нет в живых. Могла ли я вообразить, покидая новогодним днем Брюссель, что именно оно а вовсе не горькие воспоминания о месье Эже будет занимать мои мысли на пути домой. Ибо месье, только он один, был властителем моих дум все долгое время моего учительства в пансионате Эже. Он один удостаивал меня улыбки или дружеского приветствия. Остальные, и преподаватели, и воспитанницы, сторонились меня, следуя примеру мадам Эже, и, в конце концов, окружили ледяным молчанием, от которого я коченела в своем дальнем закутке Дортуара. Лишь один друг на этом ледяном континенте иногда согревал меня теплым словом. Столь краткая оттепель, а в последнее время и столь редкая. Мадам ревновала, мадам хотела избавиться от английской учительницы, мадам всегда допивалась своего. Я полюбила, он был женат, а теперь неважно. Мы разлучены, вероятно, навеки. Мы не обменялись ни единым нежным словцом. Никаких чувств, кроме тех, что уместны между учителем и ученицей, а он научил меня многому, мы не выказывали никогда. Мои переживания остались невысказанными и неразделенными. Я научилась хранить бесстрастное выражение лица, губы мои не дрожали, глаза оставались сухими. Я еще молода, но моя юность и все связанные с ней трепетные надежды похоронены в Брюсселе. Домой я увозила только тоску. Она стояла в горле, словно комок. Она мучила, душила, мешала есть и пить. Эту тоску я не могла поведать даже самым близким людям. Выскажи я открыто свои страдания, я бы испугала тех, кого люблю. Тот чистый образ, который они хранили, в своей памяти был бы разрушен. У меня две сестры, одаренные состраданием. Они не ханжи, они искренне преданы мне, и все же они не поняли бы, не извинили моей беззаконной любви. Нет, горю одному могу я поверить душу. Оно одно будет моим спутником и утешителем на моем одиноком пути, пути паломника, оставившего семейный очаг и уютное ложе, чтобы брести по кручим и теснинам лежащих впереди гор. Итак, в Новый год я рассталась с любимым и села в Антверпене на пакетбот. Ступив на английскую землю, я прямиком отправилась на вокзал через шумные улицы Лондона. Два года назад, когда я впервые попала в столицу, бурный людской поток показался мне бодрящим и живительным. Тогда я впервые почувствовала в себе бьющие через край жизненные силы, и все прежнее существование представилось приятным сновидением. Теперь же я двигалась по лондонским улицам, как сомнамбула, как сомнамбула прошла через огромный пустой вокзал и заняла место в купе. Я старалась ничего не замечать. Образ утраченного учителя еще стоял перед моим мысленным взором, и я жела сберечь его не дать новым впечатлениям вытеснить милый идеал. О, мой учитель, с каким почтением и любовью произношу я эти два слова. Я в своей английской гордости, поначалу не желавшая величать этим приятным в Европе титулом простого смертного, со временем охотно называла так «учителя Эже». Всегда подвижный, то строгий, то веселый, он и впрямь был учителем милостью Божьей. Однако не его обаяние покорило меня, о нет, то было явление нового порядка, свойство, которое восхищает многих, нечто глубоко личное и исключительно драгоценное. Он умел заставить меня стать самой собой. Молчаливая, неуклюжая, скучная, полагаю, такой меня и видит большинство людей, с ним я преображалась, казалась себе находчивой, остроумной, оживленной. «Учитель». Могу ли я назвать его иначе? И неудивительно, что я так цепляюсь за воспоминания все, что мне осталось. Внезапно туман воспоминаний рассеялся, и мысли мои вернулись в купе. Поезд тронулся, и мир, представленный железными рельсами, семафорами и редкими снежинками, поплыл за темнеющим окном. Паровоз пыхтел все чаще и чаще. Я была не одна. Напротив, ближе к выходу, сидела седенькая старушка. Она размеренно кивала головой в такт мельканию вязальных спиц. Вероятно, именно ритмичное позвякивание ее спиц в сочетании со стуком колес и мерным покачиванием вагона вывело меня из задумчивости. От старушки мое внимание незаметно переключилось на другого пассажира. Седовласого господина с ухоженными усами, одетого в дорогой, но строгий костюм, какие носят в последние месяцы траура. Он очень тихо сидел у окна, сложив руки в серых перчатках на массивном набалдашнике прогулочной трости. Взгляд его был устремлен в невидимую точку за окном. Его состояние так напоминало мое собственное, что, наверное, я чуть заметно улыбнулась, понимающий дружеской улыбкой во всяком случае он обратил свой взгляд на меня мы обменялись кивками если захотите поднять или опустить штору сказал он обращаясь ко мне и к старушке с вязанием я к вашим услугам престарелая дама нахмурилась и еще быстрее замелькала спицами оставив предложение без ответ господин вернулся к созерцанию пейзажа за окном А я, невзирая на свои душевные муки, принялась наблюдать за ним. Ему было лет шестьдесят, рост средний, скорее худощав, чем дороден. Кожа гладкая, цветущая, щеки сияли почти юношеским румянцем. Лицо доброе, задумчивое, благожелательное. Однако очертания рта и подбородок выдавали характер замкнутый, обращенный в себя, мелочно внимательный к собственной особе и не интересующийся всем остальным миром. Я подумала, что он принадлежит к той породе людей, что пекутся лишь о своей драгоценной личности. Как не походил этот холодный господин на пылкого учителя, которого я оставила по ту сторону Ла-Манш. Мои размышления прервал проводник, вошедший проверить билет. Проводник сверил со списком мой билет, потом билет седоваласова господина, но вот очередь дошла до пожилой дамы, и в нашем до сих пор безмятежном путешествии произошла маленькая заминка. Проводник долго изучал билет нашей соседки и, наконец, сказал, — Прошу простить, мэм, у вас билет до Ипсуича. — Разумеется, молодой человек, я в Ипсуич и еду. — презрительно отвечала почтенная леди, не переставая кивать в такт движению спиц. — На этом поезде вы туда не доедете. Мы следуем до Лица через Ракби и Дерби. Она подняла глаза. — Вы грубиян, и я пожалуюсь вашему начальнику. — Это ипсуический поезд. Проводник пожал плечами. — Как желаете, мэм. Только через пять минут у нас остановка в лутоне. Если сойдете там и перейдете платформу, то поспеете в Лондон к отправлению Ипсуического поезда». И он двинулся дальше. Упорствующая в заблуждении дама продолжала вязать. Мы с попутчиком обменялись встревоженными взглядами. Если мы не примем самых спешных мер, то чуть позже окажемся в маленьком купе с разъяренной фурией. Извините, мадам, джентльмен наклонился к соседке. Забота о вашем благополучии вынуждает меня к вам обратиться. Этот поезд и впрямь следует в лиц. Я сам туда еду. Значит, нам с ним суждено провести вместе несколько часов. Старушка отложила вязание и сердито уставилась на него поверх очков. Но мне надо в Ипсуйч. Тем не менее, это ночной поезд в лиц. Я согласно кивнула. «Дайте-ка мне взглянуть, что вы там ему показывали», — недоверчиво сказала дама. Мы торопливо полезли за билетами, поскольку поезд уже замедлял ход. Потянувшись за своим билетом, который проводник положил на полочку у меня над головой, я уронила книгу. Она со стуком упала с моих колен на пол. Это была драгоценная книга». Прощальный дар того, кто остался в Брюсселе. Я наклонилась за ней. К несчастью, то же самое сделал и джентльмен напротив. Мы с размаху треснулись лбами. Мои очки и его трость разлетелись в стороны. Мы оба одновременно схватились за ушибленные лбы. Боль была пустяковая. В обычном расположении духа я бы только рассмеялась, но сейчас что-то во мне сломалось рухнуло каменное вместилище моего горя. Я разрыдалась. Как ни старалась, я не могла остановить слезы. Джентльмен, забыв о своей боли, бросился утешать меня. Однако его извинения и соболезнования только усилили мои рыдания. Я так стосковалась по человеческой доброте, что такой подарок от незнакомца скорее причинял боль, нежели утешал. Я искренне встревожен. — сказал он, наконец, обмахивая меня носовым платком. — Боюсь, вы серьезно пострадали. Я оставлю вас совсем ненадолго, только позову кого-нибудь на помощь, может быть, проводника. Нет-нет, не надо. Мысль, что кто-нибудь еще увидит мою слабость, проникла в сознание и помогла мне взять себя в руки. Чуть успокоившись, я поняла, как глупо вела себя, и мне стало стыдно. Это окончательно меня отрезвило. Я вытерла глаза. — Пустяки. Сама не понимаю, что со мной случилось. Извините, я вела себя глупо. — Глупо или нет, но кое-чего вы добились. «Чего — Чего? — спросила я, надевая очки и отбрасывая с лица волосы. Он молча указал на соседнее место. Оно опустело старушка, то ли возмущенная моим недолжным поведением, то ли по каким-то более загадочным причинам, оттрясла прах нашего временного жилища со своих ног и убралась вместе со всеми пожитками. Я невольно улыбнулась. Ободренный попутчик продолжал, ваши доводы пошли ей на пользу. Он указал, За окошко, где ветер раздувал юбки пожилой дамы, которая в сопровождении носильщика следовала к лондонской стороне перрона. Благодаря вам она попадет в Ипсуич, как собиралась. Спасибо, сэр. Не за что. А вы, похоже, пережили нервное потрясение, понесли тяжелый утрат. Нет, не затрудняйтесь объяснять. Осмелюсь предположить, что я вас понимаю. Он указал на свой траур. Я слишком хорошо знаком с сокрушительными ударами жестокой судьбы, чтобы не угадать их действия в другом человеке. Но позвольте представиться. Пережитое сейчас испытание сделало нас старыми друзьями. Я Чарльз Локвуд из Лондона и Кента. Я Шарлотта Бронте из Йоркшира, дочь преподобного Патрика Бронте. Вскоре мы уже разговаривали, как добрые друзья. Мы обменялись обычными замечаниями, почти неизбежными между попутчиками в те времена, насколько поезд быстрее и удобнее почтовой кареты, и какой из этих двух способов передвижения безопаснее. Как железные дороги изменили Старую Англию, как быстро распространяются новшества и как они разрушают сельскую неповторимость». Поговорили даже о том, что жить становится все труднее. Вошел проводник и зажег лампы. Ветреная будет ночка, заметил он, выходя. И впрямь снег валил все сильнее. Мокрые хлопья проносились ярко-желтыми кривыми мимо нашего окна. Их движение гипнотизировало меня. Оно говорило о разлуке, о тщетности, о пустоте. Я резко отвернулась от окна. С вашего позволения, мистер Локвуд опустил штору, и стены купе, казалось, сдвинулись вокруг нас, отчего в крохотном помещении сразу стало светлее и уютнее. Этот холод и мрак не подходят или подходят слишком хорошо к моему сегодняшнему состоянию духа. Они против моей воли воскрешают в памяти нечто, о чем я уже много лет силюсь позабыть. Наверное, лицо мое выразило изумление, потому что он продолжил. «Извините меня, мисс Бронте, может быть, слова мои покажутся вам выспринними? Бывают события, которые со временем не забываются, а, напротив, тревожат нас все сильнее. Однако вы слишком молоды, чтобы об этом знать. Дай вам Бог не узнать никогда». Может быть, то обстоятельство, что мы сидели вдвоем в крохотном убежище света и тепла, посреди холода и мрака, создавало странную иллюзию давнего знакомства? Или, может, наша взаимная симпатия возникла во время того нелепого столкновения? По крайней мере, этим я объясняю смелость моих последующих расспросов и его готовность отвечать. Во всяком случае, вместо того, чтобы выслушать его интригующее замечание и ограничиться кивком, как требует вежливость, я вслух выразила охватившее меня любопытство. Что за события, мистер Локвуд, до сих пор сохраняют над вами власть? Он приподнял штору и, прежде чем ответить, с минуту углядел за окно. — Не знаю, мисс Бронте, как ответить на ваш вопрос просто и правдиво. Простой ответ таков. Мои тревоги проистекают от случайной встречи с человеком по имени Хитклифф. Я вздрогнула от изумления. — Вам знакомо это имя? — спросил мистер Локвуд, в свою очередь изумленный. — Мне доводилось его слышать. — Хитклифф, которого вы упомянули, не из Гиммертонли? — ли? Оттуда. Из поместья Грозовой перевал под Гиммертоном. Туда я и еду. Но Хитклифф умер много лет назад. — Извините, тогда это другой Хитклифф, — возразила я. — Человек, о котором я говорила, жив. По крайней мере, был жив в прошлом году. Как странно. Подобная фамилия довольно необычна, а живых потомков у него нет. Возможно ли, два Хитклифа и оба в Гиммертоне? В какой связи вы о нем слышали? Я слегка покривила душой, не желая отвечать на дальнейшие расспросы, пока не приведу в порядок свои мысли. Некоторые гиммертонцы ходят в Хоуртскую церковь, а мой отец тамошний викарий. Может быть, имя Хитклиф встречается в церковных книгах? Мистер Локвуд издал удивленное восклицание. Оказывается, мы едем почти в одно и то же место. Мы перебрали общих знакомых. Он вспомнил наш церковный двор, и тут выяснилось, что многие, любимые мной сестрами, тропки, знакомые мистеру Локвуду по его прогулкам. Этот пустяшный разговор меня успокоил, и я вернулась к предыдущей теме. Как же вы познакомились с этим загадочным Хитклифом? — спросила я. — Я арендовал у него мызу, — ответил мистер Локвуд. Тогда он был богатым джентльменом, крупнейшим землевладельцем в округе. — Значит, мы говорим о разных людях, поскольку Хитклифф, о котором слышала я, — бродяга, истинное дитя природы. — Все удивительнее и удивительнее. Это вылитый Хитклифф в начале его жизненного пути. — воскликнул мистер Локвуд. Он начинал батраком и бегал по вересковым пустошам вместе с подружкой и названной сестрой из семьи Эрнша. — Как, вы о ней слышали? — Если я и слышала, то признаваться не стал. Эрнша — древний род, известный в округе. Но вы сказали, Хитклифф был батраком? Как же он превратился в богатого джентльмена? Мистер Локвуд улыбнулся. Это любопытная история. В моем распоряжении оказался документ, написанный самим Хитклифом и проливающий свет именно на эту загадку. Он извлек из-за пазухи объемистый пакет в конверте фирмы Мулриди, адресованный, как я заметила, самому Локвуду. Это было странно. Подобные конверты появились только в последние годы а мой собеседник утверждал, что отправитель умер десятилетия назад. — Я думаю, что это письмо написано не так давно? — осмелился я высказать свои сомнения. Ну, — Разумеется, он написал это письмо очень давно, лет шестьдесят назад, когда был молод и только-только разбогател. Но он писал его не мне. Тогда как же этот пакет попал к вам? — Мне недавно прислало его третье лицо. Убедившись в необоснованности моих сомнений, я больше не прерывала его рассказ. Пакет предназначался все той же мисс Эрншо Кэтрин, или Кэтти, как называл ее Хитклифф, подруге его детства. Он сбежал из дома от притеснений, которым там подвергался. Старший брат Кэтрин обращался с ним как с рабом. Хитклиф написал это письмо после нескольких лет отсутствия, чтобы объяснить Кэти, как возвысился за эти годы, и просить ее руки. Она согласилась? Спросила я. Нет, она не получила послания и ничего не узнала о своем названом брате. Она вышла за другого, хотя любила Хитклифа. Какой злой рок преследовал их? Не только их. Трагедия затронула многие жизни. Однако трудно сказать, лучше ли было бы, сумей возлюбленные соединиться. Этого я стерпеть не могла. Когда двое любят, и любят самозабвенно, разве они не должны быть вместе? Наверное, должны, но это случай исключительный. Право не знаю. Он покачал головой, теребя пальцами коричневый пакет. Но почему письмо не попало к мисс Эрнша? И как оно оказалось у вас? Ответы на оба вопроса вы найдете здесь. Он открыл конверт и вытащил два документа. Толстую пачку хрупких, пожелтевших страниц, покрытых жирными угловатыми буквами, и несколько новых белых листков, исписанных округлым старомодным почерком. Вот... Он протянул листки. Прочтите сопроводительное письмо, которое я нашел в конверте два дня назад. Это пишет мисс Дин, экономка той самой Мызы. От нее же, кстати, исходит почти все, что я знаю о Хитклифе. Впрочем, читайте. Письмо вам все разъяснит. Гиммертон. 26 декабря 1843 года. Дорогой мистер Локутт. Надеюсь, вы вспомните миссис Дин, экономку на мызе скворцов, где вы когда-то жили. Тогда, около сорока лет назад, вы были настолько любезны, что выслушивали мою болтовню о наших семейных делах, в том числе о мистере Хитклюфе, нашем старом хозяине. И теперь, помня вашу доброту, я надеюсь заинтересовать вас продолжением этой повести» в истории Хитклифа, как я вам ее рассказывала, имелся пробел. Я говорила, будто никто не знает, где он провел три года и как разбогател. Я лгала. Я знала об этом. Я одна. Знала из рукописи, которую теперь посылаю вам. Это длинное письмо мистера Хитклифа, моей покойной хозяйки Кэтрин Эрнша, матери моей нынешней дорогой хозяюшки, Я прятала его на дне моей рабочей шкатулки почти шестьдесят лет, можно сказать, целую жизнь, и не было дня, чтобы я не гадала, хорошо ли поступила, утаив его. Мистер Локвуд, я украла это письмо. Его принес мальчишка нарочный в погожее утро накануне свадьбы мисс Кэтрин и мистера Линтона. Я помню, хозяйка ушла на мысу скворцов, чтобы побыть со своим красавчиком Эдгаром, как она его называла, а я осталась гладить свадебное платье и вспоминать прошлое. Вдруг меня сзади окликнули. — Прошу прощения, миссис, мистер Хитклиф ждет. — Скажи, мальчишка, что ждет сам дьявол, он бы не мог напугать меня сильнее. Мистер Хитклиф пропадал уже три года и я надеялся, что хозяйка давным-давно выбросила его из головы. Я вынула из фартука яблоко и волчок, дала мальчику и велела ему подождать. Потом, прежде чем дать ответ, ушла в соседнюю комнату, вытащила письмо, не ломая печати, и пробежала глазами. Будьте уверены, позже Я не раз перечитывала его с первого слова до последнего и плакала, хотя мистер Хитклифф не поблагодарил бы меня за мои слезы. Теперь я стара, и доктор Кеннет говорит, уже не встану. Я все чаще ворошу прошлое и перебираю мои поступки. Мне кажется, я жила в ладу со своей совестью, по крайней мере, мне так казалось. Но это происшествие не идет у меня из головы. Я хотел рассказать хозяйке, но побоялась огорчать бедняжку. Она и так недавно овдовела. Думаю, вам известно, что она вышла за своего кузена Гертона Эрнша, так что вернула себе девичью фамилию матери и ее имени. Это был счастливый брак, и утрата оказалась вдвойне тяжела. Я долго судила и рядила и, наконец, вспомнила о вас, сэр, как о человеке, не вовлеченном в события, виновницей которых я стала, однако способном их понять. Мне нужна ваша помощь, чтобы примириться с прошлым и достойно приготовиться к встрече с Создателем. Прошу вас прочесть писание Хитклифа и честно сказать, как бы вы поступили на моем месте. Элен Дин Я подняла глаза. К ней вы и едете? Именно. Я спешу к ней, возможно, к ее смертному одру, чтобы принести ей утешение. Какой благородный, какой отзывчивый поступок! Он делает вам честь. Отправиться вдаль по такой погоде, чтобы утешить друга, с которым не видались несколько десятилетий, это достойно всяческого восхищения. Прошу вас... Не переоценивайте меня. К этой поездке меня подтолкнули разные побуждения и дружеское участие к женщине, скрасившей тяжелые месяцы моей жизни лишь одной из них. Я промолчала, хотя на языке у меня вертелось множество вопросов. Мистер Локвуд с минуту смотрел на меня. «Мисс Бронте, что-то в вашем лице подсказывает мне, что вы способны судить разумно и благожелательно». Лезть его мне не понравилось, однако я молча кивнула. Он продолжал. — Эти свойства вашей натуры дают мне смелость просить вас об одолжении, ибо вы можете мне помочь. — Сомневаюсь, но если это в моих силах, охотно помогу. Чем могу быть вам полезно? Будьте добры, мисс Бронте. Прочтите это. Он указал на другой документ — письмо Хитклифа. Я знаю, рукопись длинна, а вы утомлены дорогой и, возможно, не желаете вникать в переживания покойника, и все же я вас прошу. Чтение письма, безусловно, пойдет мне на пользу, так как утолит мое любопытство, но не могу взять в толк, чем это поможет вам. Очень просто. Я надеюсь, вы сумеете разрешить дилемму «как утешить умирающую» не допустив несправедливости к умершему. Собственно, я прошу вас о том же, о чем Нелли просит меня — прочесть и рассудить. В это мгновение поезд качнулся, от толчка шторка подскочила вверх, мы бросились ее закрывать и тут же рассмеялись над своей поспешностью. Однако, думаю, оба были рады вновь отгородиться от ворвавшихся к нам из холодного неуютного мира ветра и снега. Вошел проводник, принес грелки для ног и одеяло. Мы приняли их с благодарностью, потому что заметно похолодало. Когда мы вновь устроились, мистер Локвуд, глядя на рукопись, произнес: Вы колеблетесь. Ничуть, я прочту с радостью. Я потянулась за манускриптом, но мистер Локвуд, словно дразня, задержал его в руках и сказал следующее. Должен сознаться, я кое-что запамятовал. Здесь есть эпизоды и выражения, которые могут шокировать даму. Мистер Локот, я, конечно, дочь священника, но всегда читала все, что мне заблагорассудится. Мало того, я два года прожила в Брюсселе. Меня так просто не шокируешь. И все же я лучше перескажу вам вкратце. Чтение займет у вас всю ночь. Столько же, кстати, сколько Хитклифф это писал. Вы можете прочесть только те куски, где Хитклифф... Я подняла руку. Нет, умоляю, не надо ничего рассказывать. Я хочу прочесть все от начала до конца. Разумеется, я устал, да и выполагаю тоже, но я решительно не способна уснуть в поезде и лучше углублюсь в чтение, чем буду тщетно призывать сон. Или тосковать о месье в Брюсселе, мысленно добавила я. Однако прежде, чем взяться за ваш манускрипт, я даже рискуя показаться навязчивой, позволю себе повторить свой вопрос. Почему воспоминания о Хитклифе до сих пор не дают вам покоя? Я отвечу, хотя ответ может показаться странным. Однажды бурной ночью, вроде сегодняшней, я навязал свое общество мистеру Хитклифу и провел ночь в грозовом перевале. И там, среди лихорадочных снов, меня посетил, или мне почудилось, что посетил призрак. Однако это посещение или галлюцинация, не настаивая на достоверности, вполне сказалось на мне лишь в последующие годы. Я кивнул. Это был призрак определенного человека — тень Кэтрин Эрнш. Спасибо. Я удовлетворена. Он протянул рукопись, и пальцы мои, коснувшись листов, дрогнули. Я подвинулась поближе к лампе и с трепетом открыла первую страницу. Мистер Локвуд откинулся на сиденье и расслабился, однако из-под полуприкрытых век внимательно наблюдал за мной. Я старалась, чтобы лицо мое не выдало заинтересованности, ибо страницы, приоткрывающие тайну Хитклифа, могли таить ответы и на некоторые волнующие меня загадки.